Глава 51. План Разамунды. Когда я побежала за Элли, меня остановила Разамунда, чтобы поздороваться. Я сказала, что мне надо догнать Элли. Она ответила, что Элли убежала к Пипети и что она может отвезти меня к ним. И я пошла с ней. Стала рассказывать по мело. Как оказалось, Разамунда заболтала девочку. Под видом подарка накинула на неё шаль. Она знала, что Помела любит всё яркое и блестящее и обрадуется такой вещице. Заранее договорилась с Пипеттой заманить девочку в фургон, в котором жила бывшая горничная. Та встретила их в условленном месте и привела малышку к себе. Я спросила про Элли, она сказала, что Элли убежала. Тогда я сказала, что пойду за сестрой, а дверь фургона оказалась закрытой. Пипетта разыграла спектакль, что дверь заклинила, и объяснила, что такое иногда случается, когда замок нагревается от светила. Когда жара спадёт, он встанет на место и дверь сама откроется. А пока они поиграют в весёлые игры и мило поболтают. Она предлагала мне разные сладости и мороженое, но я не хотела. Я хотела домой, к вам, расплакалась девочка. И пока я ее утешала, свой рассказ закончила тетушка Кристианитта. Когда Розамунта шла обратно, я преградила ей путь и потребовала, чтобы она отвела меня к девочке. Та испугалась, но постаралась сделать вид, что она ни при чем. Что просто увидела свою подопечную, поболтала, та просила проводить ее к бывшей горничной, к которой она ее и привела в гости. «Но если вы настаиваете, я отведу вас к ним», — сказала она. Провела меня в какой-то фургон. пропустила вперёд и захлопнула дверь, заперев меня в нём. Обвела как ребёнка, возмущённо фыркнула Крестениста. Да, мы все не ожидали коварства от Разамунды, но не могли представить, что та от слов перейдёт к активным действиям. Я довольно долго стучала и орала, чтобы меня выпустили, но пока меня услышали и открыли дверь, прошло некоторое время. А потом я направилась на поиски Пэм. Я стучала по всем фургонам и звала ее. Девочка меня услышала, откликнулась. Я позвала людей на помощь, мы открыли фургон. Эта девушка, если правда, что она бывшая горничная, тут же убежала. А мы с Пэм поторопились сюда. По дороге нашли стражей, я все им рассказала. И хорошо, что мы успели вовремя, когда эта змея шивалась тут с тобой рядом. Из рассказов стражей после вырисовалась полная картина. Разамонд не давала покоя мысль о мести. Она нашла уволенную пипетту, которая тоже считала, что пострадала по моей вине, и подговорила её на месть. Они были уверены, что мы с девочками придём погулять на ярмарку, и разработали план. Разамонда хотела увести от меня Элли или Помелу и на какое-то время их спрятать. чтобы я потеряла девочку и потерпела полное фиаско на поприще Гуернатки и чтобы об этом узнал весь город. План был примерный, действовать им предстояло по обстоятельствам. Они только и подготовили место, в котором решили удерживать девочку. Но всё пошло так, что им особо и придумывать ничего не пришлось. Я и так потерпела фиаско сначала, бегая за убегающей Элли, а потом в суматохе потеряла и Помелу. На что надеялась после этого разомонда, я не знала. Она и считала, что её не в чём обвинить. Она встретила девочку, гуляла и болтала с бывшей подопечной. Потом они встретили Пипетту, и девочка ушла с ней. О том, что Пэм ищут, она не знала. А когда бы она сообщила страже о Пипетте, та по плану должна была убежать, отпустив Пэмэллу. Девочка бы нашлась, разомонда оказалась бы ни при чём. С пипетой не спросишь, а Имма просто проворонила свою подопечную. Следить надо лучше. Нам просто повезло, что Кристи Нита оказалась на их пути и смогла подтвердить слова Помеллы и обвинения против Розамунды. Надеюсь, теперь ей не отвертеться. Мы все на прощании по очереди обнялись с тетушкой Кристи Нитой, поблагодарили ее и пообещали прийти в гости, когда все успокоится. Спать сегодня будем вместе. Оглядела я дома Помели и Элли и увидела, как те обрадовались. Наверняка бы их сегодня мучили кошмары. Когда Помела ушла с Гаврилитой мыться, я остановила Элли и усадила напротив. Немножко помолчала, собираясь с мыслями для предстоящего разговора. Но Элли меня опередила. "Мылыма, простите", всхлипнула она. "За что, Элли?", спросила я. "За то, что так себя вела, за то, что убежала". Я больше так не буду, ударилась она в истерику. Ты очень испугалась за Помелу, когда та потерялась, спросила я. Она покаяно кивнула. Вот так же испугалась и я, когда ты побежала от нас, Элли. Понимаешь теперь? Она снова кивнула. То, что случилось с Пэм, могло случиться и с тобой, а могло и похуже. Разамонда и Пипетта хотя бы не желали вам зла. А если бы это был какой-нибудь злодей или сумасшедший, Мне не хотелось очень уж пугать девочку после сегодняшних волнений, но и проговорить ситуацию надо было сейчас. Я не стала рисовать леденящие душу ужасы и закончила на этом. "Я всё поняла и больше так не буду", рыдала Элли. "Хорошо, дорогая. Я думаю, что это послужит тебе уроком. Но наказание всё равно будет. Какое, я скажу завтра. А сейчас давай обнимемся". Я открыла объятие, и Элли дрожа прильнула ко мне, смывая слезами сегодняшние страхи и волнения. Когда Пэм уже лежала в кроватке, а Гаврилита мыла Элли, я отошла поговорить с графом. Рассказала ему всё, что знала, он в свою очередь то, что узнал от начальника стражи. Простите меня, мой лорд. Я действительно виновата, что не уследила за девочками, и готова к тому, что вы меня уволите. Позвольте мне остаться до завтра. чтобы отгонять ночью кошмары от девочек, грустно спросила я. Вообще-то я была готова ко всему, в том числе и к тому, что граф велит мне выметаться в ту же минуту. Ещё чего, Имма? фыркнул он в свою очередь. Уволить вас и начинать всю историю с новой гувернанткой сызнова? Пожалейте мои нервы. Нет уж, несите эту трудную ношу дальше. Вы уже научены, стали опытней, и больше такого не повторится. «Правда же, Мэл, Имма?» «Правда», — вздохнула я. «Хотя в таких семействах, как ваши, трудно что-то обещать заранее», — послышался смешок графа. «Вы успокоились, Имма», — заботливо спросил он. «Еще нет. Мне кажется, этот день будет приходить ко мне в кошмарах еще долго». «Я так испугалась», — пожаловалась я. «Я знаю». Если бы я был рядом, сегодня мне пришлось бы вас убаюкивать вашим фирменным методом дайма. Игривая нотка в голосе указывала на то, что граф улыбается. "Да, граф", улыбнулась я. "После случившегося я бы не отказалась от утешений. Как жаль, что именно сегодня меня нет рядом. Упускаю такой шанс", пошутил граф и сообщил, в носковонии я пробуду ещё пару дней. Все вопросы почти решены. Потом я поеду в столицу, там тоже накопились дела. Оттуда в Лендока, а потом домой. Хорошо, граф, вздохнула я. Надеюсь, больше ничего за это время не случится. Надежда это хорошо, но не очень надёжно. Думаю, девочки присмотрят на какое-то время, так что всё будет в порядке. Спокойной ночи, Имма, мягко с бархатными интонациями произнёс он. Спокойной ночи, граф.